Глава 5. Несколько следующих дней проходит в учебе. Я хожу на лекции, занимаюсь в библиотеке, пишу эссе по литературе, радуюсь наступающей весне. На календаре 20 февраля, а уже засел миндаль, и по пути на занятия я каждый раз любуюсь розовым облаком, замедляя шаг и вдыхая полной грудью тонкий нежный аромат. От Уильяма ни слуху ни духу с тех пор, как он проводил меня после обеда у родителей. Признаюсь, это меня не тревожит. Скорее наоборот, я чувствую облегчение, что угроза свадьбы меня миновала. Ну какая из меня невеста? Тем более жена лорда. Или как там следует фильчать Уильяма? Проходя мимо витрины кафе, я бросаю взгляд в стекло. Обычная девчонка в джинсах и куртке спешит на лекцию. Заметив за столиком знакомое лицо, замедляю шаг. Дэн Громов меня не видит. Он целиком увлечен своей спутницей, и судя по тому, как уверенно он берет ее за руку, отношения у них явно близкие. Это не моя соседка Николь. Значит, роман с француженкой уже позади. Да и можно ли назвать романом ту единственную ночь, которую они провели вместе? Сейчас у Дэна новая девушка. Хорошенькая китаянка, которой я не знаю. А в следующий раз будет другая. Этот парень явно не привык хранить верность. Я ускоряю шаг, пока Дэн меня не заметил, и спешу на занятия. А мажор, похоже, решил на учебу забить. Вот непутевый. Перед началом лекции однокурсница обсуждает, что в полях зацвели крокусы и подснежники. Кто уже успел побывать там, показывают фото на телефоне, и девчонки договариваются погулять после занятий и поймать хорошую погоду. Дождь наконец-то закончился, с утра светит солнце. «Хочешь с нами, Дженни?» Неожиданно обращаются ко мне. и «Я?» – удивляюсь я. Меня никогда не звали раньше, и я настороженно смотрю на хорошенькую англичанку Телис, с которой мы сначала учебы и пары фраз не перебросились. В чем подвох? «Никуда от тебя учеба не убежит», — улыбается она, — «а подснежники цветут один раз в году». Англичанка смотрит вполне приветливо, а я вдруг понимаю, как выгляжу со стороны. Замкнутая русская, которая никогда не пыталась близиться с сокурсницами или завести разговор. «Да, конечно!» — я смущенно улыбаюсь в ответ. «Будет здорово!» Мы договариваемся встретиться после занятий во дворе колледжа. Входит преподаватель, и начинается лекция. После занятий в припрыжку сбегаю по лестнице. На улице солнце, и так хочется скорее отправиться на прогулку с девочками. Выхожу во двор и оглядываюсь, но не замечаю однокурсниц среди других студентов. Может, все-таки разыграли. Сердце пропускает удар, но тут я вижу ярко-рыжую шевелюру Тилли на углу здания. Тили приветливо машет мне рукой, две другие девочки, стоящие с ней, тоже оборачиваются. Я с улыбкой направляюсь к ним, когда в сумочке звонит мобильный. Я останавливаюсь посреди двора, и сердце падает в пропасть. А если это Уильям? Вытаскиваю телефон, вижу незнакомый номер. На английский номер мне звонят не нечасто, но это может быть по учебе, и я осторожно отвечаю. Алло? Добрый день, Джейн, это Кэролайн. Звучит из трубки мелодичный голос, который я меньше всего ожидаю услышать, и от волнения едва не роняю телефон. Я тебя не отвлекаю от занятий? Нет, они как раз закончились, отвечаю я и, спохватившись, добавляю. Здравствуйте, Кэролейн. Куда у вас мой номер? Вертится на языке. Но и так понятно, что его дал Уильям. Мог хотя бы предупредить, что его мать собирается мне позвонить. Джейн, я бы хотела с тобой встретиться, продолжает Кэролейн. телесно снова машет мне рукой с другого конца двора. К компании подошли еще две девочки. Похоже, ждут только меня. И я, извиняясь, показываю на телефон. Мол, минутку, поговорю. Почему-то мне не хочется, чтобы девочки слышали наш разговор с матерью Уильяма. Джейн? Снова окликает мне Кэролайн, все еще ожидая мой ответ. Да, конечно, Кэролайн. Спохватываюсь я, гадая, что и от меня понадобилось. Может, она хочет объяснить мне, что я не пара ее сыну? Так я это прекрасно понимаю и о свадьбе готова забыть. «Я сейчас в Лондоне, ты могла бы приехать?» – спрашивает она. Я с досадой закусываю губу, глядя, как теле нетерпеливо машет рукой. «Прямо сейчас?» – переспрашиваю я. «Или ты занята?» – уточняет Кэролайн. Я снова смотрю на девочек, принимая решение. Как бы мне не хотелось погулять с ними, будет невежливо отказать матери Уильева. К тому же неопределённая ситуация со свадьбой на меня давит, и мне хочется скорее всё разрешить. Даже если ради этого придется поехать в Лондон. Я с вами встречусь, отвечаю я, Кэролн. Смогу приехать на автобусе через полтора-два часа. Я пришлю водителя, и он тебя отвезет, говорит Кэролн. Что ж, запинаюсь я. Хорошо. Кэролн спрашивает, где меня забрать, и обещает прислать машину через 10 минут. А я тороплюсь к девочкам, чтобы сообщить, что не смогу пойти с ними. Извините, планы поменялись. Как же так? расстраивается теле и пытливо смотрит на меня. Ты же не отказываешься от прогулки ради учебников? Что? Нет, конечно, просто надо встретиться кое с кем в Лондоне. Мы выходим вместе со двора. Девчонки прощаются со мной, а я направляюсь в другую сторону. Когда я подхожу к условленному месту, черный автомобиль уже ждет меня. Водитель в черном костюме стоит на тротуаре. «Джейн», — церемонно уточняет он, — я киваю. Он открывает предо мной дверь движением полным почтения к дворецке в особняке родителей Уильяма. Похоже, это их личный водитель. Я ныряю на заднее сиденье, обитое кожей, и он закрывает дверь, а затем садится за руль. Машина трогается с места. За окном проплывают улочки Оксфорда, и вскоре мы выезжаем за город. По зеленым полям и холмам раскиданы полянки белых и сиреневых первоцветов, и я припадаю к окну, чтобы ими полюбоваться. Погода разгулялась, и в полях много людей. Где-то среди них и моя однокурсница, и на миг я чувствую досаду от того, что Кэролайн сорвала меня не кстати. Мимо проносится указатель на Лондон, и я гадаю, почему Кэролайн назначила встречу там. Уж не потому ли, что боялась, что в Оксфорде нас увидит Уильям? И если она хочет сохранить нашу встречу в тайне от сына, значит ли это, что она хочет расстроить свадьбу? Что ж, я обрадую ее тем, что вовсе не горю желанием с ней породниться. Я приехала в Англию учиться и совсем не планирую выходить замуж. Когда мы въезжаем в Лондон, Биг Бен, как обычно, приковывает мое внимание. Не могу оторвать взгляд от знаменитой башни и унять восторга от мысли, что фишу ее наяву. Фу, тут бы порадовалась мама. Интересно, понравилось бы ей Кэролайн? Я мысленно представляю маму Уильяма и свою рядом, и понимаю, что они выглядят как люди из разных миров. Как и я сама с Уильямом. Неужели Золушка... Она настолько глупа, что не понимала, что не подходит принцу. Никогда не верила в счастливый финал этой сказки. Вопрос времени, как скоро у принца пройдет первая влюбленность и он начнет разочаровываться в своей жене-простолюдинке. Хорошо еще, если Золушку вышлет из дворца, и она вернется в родной дом, чтобы и дальше чистить камины и котлы. В реальной жизни неугодную жену скорее бы отравили. Я вздрагиваю, когда машина останавливается на набережной Темзе и растерянно смотрю в окно. «Приехали?» «Пожалуйста, ждите», — доносится голос водителя. «Я отмечаю его безупречное произношение. Ему бы диалоги для курсов английского записывать». Через минуту из здания напротив выходит Кэролайн. В идеально сидящем бежевом пальто и туфлях в тон. Само совершенство. «Я хочу выйти к ней и нажимаю на ручку, но дверь заблокирована». «Ждите», — повторяет водитель, и выходит, чтобы открыть для Кэролайн заднюю дверь. «Получается, мы еще не приехали». Я сдвигаюсь к другому окну, чтобы освободить место для снежной каролины, как я ее про себя называю. Хотя сегодня ее светло-пепельные волосы уложены не в форме короны, как на субботнем обеде, а в ракушку. Выглядит она все так же по-королевски. Хоть сейчас напрямую Букингемский дворец. Здравствуй, Джейн. Она грациозно садится и затем одним легким движением соединяет колени и отрывает туфли от земли, аккуратно ставя их на половту. Интересно, это можно вообще научиться? Или леди все-таки нужно родиться и впитать изысканные манеры с молоком матери? Если леди вообще кормят своих детей грудью, а то вдруг это грубое нарушение правил приличий. Здравствуйте, Кэролайн. Бормочу я, чувствую себя перед ней, как провинившаяся школьница. Наверное, если бы мы встретились в Оксфорде, я бы чувствовала себя уверенней. Но сейчас я в чужом городе, в чужом автомобиле и в непривычной обстановке. Может... Представить Кэролайн в костюме Евы или зайчика из плейбоя, чтобы так сильно не робеть. А что, проверенный прием, со мной как-то Наташка поделилась. «Спасибо, что согласилась со мной встретиться», — Кэролайн вежливо кивает мне, как на светском приеме. «Что вы, это честь для меня?» — сконфужно отвечаю я. «Боже, что я несу! Хорошо, еще не ляпнула ваше высочество!» Но, наверное, я выбрала правильные слова, потому что в ледяном взгляде Кэролайн мелькает одобрение. Я решаю дальше играть за застенчивую, забитую девочку, которая робеет в присутствии леди из высшего общества. Пусть убедится, что я не пара ее сыну и недостойна стать следующей хозяйкой их родового гнезда. Машина трогается с места и катит вдоль набережной по берегу Темзы. «Тебе нравится Лондон?» – спрашивает Кэролин. Я пораженно смотрю на нее. «Серьезно? Она вызвала меня из Оксфорда, чтобы поговорить о столице?» «Очень красивый город», – сухо отвечаю я. Здесь все дышит историей. Кэролайн кивает, словно я, снова дала верный ответ на экзамене и говорит «Сегодня прекрасная погода». Я в замешательстве смотрю на нее, не понимая, какую игру она ведет. Одно дело читать эту фразу в учебнике английского в пятом классе, а другое — ехать по берегу Темза в машине с английской леди, сын, которая сделал тебе предложение. Нам что, больше обсудить нечего? Она за мной издевается или испытывает мое терпение. «Не так ли?» Кэролайн смиряет меня пристальным взглядом, и у меня снова возникает ощущение, что я на экзамене. «Да, так», — прилежно киваю я. В полях распустились крокусы и подснежники. «О, как замечательно! Я люблю подснежники», — вежливо отвечает Кэролайн. Мы ведем искусственный диалог, как в учебнике по английскому. А я вдруг понимаю, что Кэролайн тоже не знает, как себя со мной вести. Я же для нее не просто незнакомка, но еще и иностранка». И как иностранка, я вполне могу себе позволить неудобный вопрос, который бы не решила задать приличная английская девушка. О чем вы хотели поговорить со мной, Кэролейн? Прямо спрашиваю я, устав юлить. Идеальные брови, Кэролейн, изумленно приподнимаются. Она не ожидала от меня инициативы. Да-да, леди, я не пара вашему сыну. Давайте уже все проговорим вслух и разойдемся, как корабли на Темзе. Кэролейн молчит, а я подсказываю. Видимо, о свадьбе «Должна признаться, это было неожиданно», — осторожно говорит Кэролайн, словно вступая на тонкий лед. «О, да, ведь мы с Уильямом так мало знакомы», — согласно киваю я, мысленно ободряя «Вперед, леди!» «Скажи, Джен, ведь ты...» Она снова запинается, и я прихожу ей на помощь. «Нет-нет, это не то, о чем мы подумали, я не беременна», — Кэролайн широко распахивает голубые глаза, что выдает истинную степень ее шока. Похоже, я опять ляпнула что-то не то, а Кэролайн вовсе не это имела в виду. «Я хотела спросить», — справившись с замешательством, произносит она, «свадьба не ради того, чтобы остаться в Англии?» Я непонимающе смотрю на нее. «Не ради визы невесты», — уточняет она, опотливо глядя мне в глаза. «Что?» Я так поражена, что не могу сдержать эмоции. «Нет, конечно нет!» Я вообще не собиралась оставаться в Англии. Я планировала получить диплом и вернуться домой. Хорошо. Голубые глаза снежной Каролины теплеют. Значит, ты правда его любишь. Что? Я в замешательстве пялись на собеседницу, не знаю, как ей возразить. Уильям тебя любит, говорит она. Я никогда не видела его таким... пылким. Пылким? Да он даже не поцеловал меня после того обеда. Мы вообще целовались с ним один раз на руинах старого замка. Но у меня хватает ума не сказать об этом его матери. Пока я в ошеломлении молчу, Кэролайн задаёт следующий вопрос. «Твои родители будут на свадьбе?» «Мои?» — глупо переспрашиваю я. «Мне нужно знать, чтобы подготовиться», — объясняет Кэролайн. «Возможно, им потребуется оформить визу?» «М-м-м...» мочу я. «Так странно, что впервые мои моих родителях спрашивают Кэролайн, а не Уильям». «Минуточку. Это мы сейчас всерьез обсуждаем свадьбу?» «В какой момент все пошло не так, и разговор свернул не туда? Можно отмотать обратно?» Кэролайн выжидающе смотрит на меня, и я осторожно говорю. «Понимаете, Кэролайн, мне очень дорог Уильям, и я желаю ему счастья, но не уверена, что стану ему хорошей женой». Кэролайн слегка кивает, словно соглашаясь со мной. Кажется, она довольна, что я первой завела об этом речь, потому что ей самой английское воспитание не позволяло. А я, обрадовавшись, что наконец-то нашла нужные слова, продолжаю с русским прямодушием. О таком муже, как Уильям, можно только мечтать. Он умный, красивый, заботливый. Я запинаюсь, подбирая следующий эпитет. Не так уж хорошо, на самом деле, я его знаю. Воспитанный, образованный, эрудированный. Я таких раньше не встречала. Кэролайн слушает меня с одобрением, похвала сыну, ей приятно, а я приступаю к второй части своей речи, самоуничежению. А я простая девчонка из обычной семьи. К тому же, и с другой стороны, мы такие разные. Наверное, Уильям и сам это понимает, потому что он ничего не рассказывал мне о своей семье, о том, в каком роскошном старинном поместье вы живете. Кэролайн внимательно слушает, не перебивая. Я понимаю, что я на верном пути и продолжаю. Я была поражена, когда оказалась у вас в гостях, и единственное, о чем я думаю все эти дни, что я не пара ему и не смогу ему соответствовать. Я умолкаю, потупив глаза, и жду, что Кэролайн со мной согласится и скажет, что о свадьбе не может быть и речи, и на этом мы простимся навсегда. Но вместо этого она убежденно говорит. Сможешь. Что? Я удивленно вскидываю глаза. Она о чем сейчас? «Ты сможешь соответствовать Уильяму, если постараешься», — произносит она своим мелодичным голосом с идеальным британским прононсом. «А я тебе помогу». «Поможете?» — удивленно переспрашиваю я. «Вы мне?» «Пожалуйста, Снежная Каролина, скажи, что ты шутишь». «Ты красива, умна и молода. Вы с Уильямом любите друг друга», — говорит Кэролэйн. «Нет-нет, это не так, хочу возразить я, но не могу даже рта раскрыть под ее гипнотизирующим взглядом». «Из вас получится прекрасная пара», — слова Кэролайн звучат как приговор. «Мне приговаривают к свадьбе, а я настолько ошеломлена, что не могу возразить». От волнения меня начинает укачивать, а мы все куда-то едем, уже свернув с набережной, углубляясь в центр Лондона и лавируя между двухэтажными красными автобусами. Наконец, Кэролайн просит водителя остановиться и первый выходит на тротуар. Так же грациозно, как когда садилась в машину. Я неуклюже выползаю за ней и цепляюсь носком кроссовки за бордюр, поэтому не сразу вижу, куда мы приехали. Я рада, наконец, оказаться на свежем воздухе и вдыхая его полной грудью. А когда, наконец, поднимаю глаза на Кэролайн, вижу, что она стоит в крыльце магазина с витриной свадебных платьев. «Идем, Джейн». Она манит мне рукой и, заметив мое замешательство, улыбается. «Ну уже смелее, русская невеста!» «Ущипните меня, я, должно быть, сплю!» Я стою в свадебном платье в примерочной кабинке, и на мне туго шнуруют корсет. «Не шелохнуться, не вздохнуть!» «Я как будто в ловушке!» «Идеально!» Девушка-консультант, оподряющий улыбается мне и выталкивает наружу, подоценивающий взгляд Кэролейн. Я выхожу на круглый подиум, перед которым в голубом бархатном кресле с высокой спинкой сидит снежная Каролина и пьет чай из фарфоровой чашки. Я растерянно смотрю на нее. Мелькает надежда, что платье отрезвит мать Уильяма, и она увидит, что такая невестка ей не годится. Но Кэролейн приветливо мне улыбается. «Что ж, неплохо. Покрутись, Джейн. Дай-ка мне на тебя посмотреть». Чувствую себя закалтыванной Элой, которая не может побороть власть заклятия и делает все, что ей скажут. Кружусь, и белые стены салона с зеркалами проносятся мимо меня, как будто в вальсе. Вот только я танцую его одна. В свадебном платье, таком же пышном, как у Золушки в недавней экранизации Диснея с Лили Джеймс, но без жениха. Новые белые туфли жмут, мне пришлось надеть их для примерки, сняв свои удобные кроссовки. Спотыкаюсь и останавливаюсь. «Ты будешь очень красивой невестой, Дженни», — говорит Кэролин, тепло глядя на меня. У меня на глазах выступают слезы. «Она это серьезно? Она настолько жила счастья своему сыну, что готова принять любой его выбор? Даже нищую девчонку из России?» Девушка-консультант уводит меня обратно в примерочную и шепчет. «У вас такая замечательная мама?» «Я уже не могу сдержать слезы, они рекой текут по щекам, как бы я хотела, чтобы моя мама была сейчас рядом». «Что с вами?» — пугается девушка. «Ничего», — бормочу я, вытирая слезы. «Хорошо, что я не накрашена и не останется следов от туши». Девушка все еще с тревогой смотрит на меня, и я объясняю. «Это мама моего жениха». «Вот как изумляется она. Обычно невесты приходят со своими матерями, да и мне показалось, вы похожи». Когда я выхожу на подиум в следующем платье, кружевной вверх, менее пышная юбка, Глаза Каролин теплеют еще больше. «Очень хорошо», — кивает она и поднимается ко мне на подиум. Она аккуратно поправляет кружевное плечико на мне и встает рядом, так что наше отражение становится видно в большом зеркале. Сейчас, когда мы стоим рядом, я понимаю, почему девушка-консультант ошиблась. Мы в самом деле похожи. Ростом, хрупкой фигурой. У обеих голубые глаза и светлые волосы, только у меня более теплого оттенка, а у нее пепельный отлив. Для примерки, я тоже заколола волосы в ракушку, как у Кэролайн. А это дорогое свадебное платье как будто стирает пропасть в достатке между нами. И я выгляжу вполне себе девушкой из высшего общества. Это мысль меня ошеломляет, и я завороженно смотрю в зеркало. Впервые я думаю о том, что, возможно, смогу быть достойной парой Уильяму. если Кэролайн мне поможет. Кэролайн еще мне улыбается, словно обещая поддержку. А я думаю... Разве не об этом мечтает каждая мать, видеть своего ребенка счастливым? И что, если именно во мне она видит счастье Уильяма и будущей их семьи? Кэролайн! окликает ее элегантная дама, которая как по волшебству появляется в центре зала. Я оборачиваюсь, чтобы ее разглядеть, и интуитивно понимаю, что предо мной хозяйка салона. Она не входила в дверь, значит, появилась откуда-то из служебных помещений. Дама похожа на стареющую киноактрису. Очень красивая. Стройная и элегантно одетая. На ней шелковая блузка цвета слоновой кости, бежевая юбка трапеция и нитка жемчуга, как будто она прямо отсюда поедет на свадьбу своей племянницы. Волосы у нее золотисто-рыжие, постриженные под коре, а кожа бледно-фарфоровая с веснушками. Кэролайн сходит к ней с подиума, чтобы поприветствовать. Похоже, мать Уильяма привела меня в салон к подруге. Я жду, что они обнимутся и расцелуются, но они лишь вежливо улыбаются друг другу, как на светском приеме. «Здравствуй, Даяна», — говорит Кэролайн. «Как всегда, прекрасно», — делает комплимент хозяйка и мягко ее укоряет. «Что же ты не предупредила, что собираешься прийти? Я бы тебя встретила!» Кэролайн что-то отвечает. «Я не слышу ее слов, потому что от волнения у меня стучит в ушах. Я понимаю, что Кэролайн не готовила этот визит в салон. Она не была уверена, что привезет меня сюда, когда она назначала встречу в Лондоне. Но что-то...» Ее убедила в моих словах и поведении, пока мы ехали в машине вдоль берега Темзы, что она привезла меня в салон. Даяна бросает на меня любопытный взгляд, я по-прежнему стою на подиуме в свадебном платье, как кукла. Позволь представить тебе Джейн, говорит Кэролайн с такой гордостью, как будто знакомит подругу с принцессой. Невеста Уильяма. Вот это новость! Даяна выглядит удивленной. — Уильям обручился, и как давно? «Буквально на днях, так что ты первая, кто в курсе, кроме членов семьи». «Поняла», — Даяна кивает. «Можешь рассчитывать на мое молчание до официального объявления о помолвке». «Но ты же знаешь, стоит кому-то сфотографировать вас выходящими из моего салона, слухов не оберешься». «Слухов? Сфотографировать?» Я снова начинаю нервничать и представляю папарацци, которые таскаются за мной по пятам. «Насколько семья Уильяма знатная, чтобы ею заинтересовались журналисты?» Мне хочется скорее снять платье и бежать отсюда. Лучше сразу в аэропорт и домой в Москву. Но как же моя учеба и Оксфорд? Вроде бы пока мы гуляли с Уильямом, репортеры нас не преследовали. Не стоит нагнетать раньше времени. Пока я задумалась, Кэролайн с Даяной поднимается на подиум. Кэролайн официально представляет мне подругу и хозяйку салона. А та обходит меня вокруг, разглядывая как манекен. «Что ж, хороший силуэт, тонкая талия. Я примерно представляю, что будем шить», — задумчиво говорит она. «Шить?» — пораженно переспрашиваю я. «Да я нашила мне свадебное платье», — с гордостью объясняет Кэролайн. «Как будто еще вчера», — с улыбкой добавляет владелица салона и по совместительству дизайнер. «Похоже, одна из самых именитых в Лондоне. Недаром ее салон находится в самом центре, а в ее платьях уходят замуж аристократки». А ты совсем не изменилась, Кэролоин. Судя по возрасту Уильяма, со свадьбы Кэролэн прошло не меньше 25 лет, но похвала дизайнера ей приятна, и ее губы, накрашенные светло-розовой помадой, трогает улыбка. Твое платье было потрясающим, возвращает она комплимент. Я до сих пор храню его в отдельной комнате, любовь как произведением искусства. Я чувствую, как от волнения и до смерти боюсь испортить то белоснежное свадебное платье, в котором стою. Скорее бы его с меня сняли. «Зачем вообще была мерить, если Карелла не знала, что платье придется шить?» «Когда свадьба?» – деловито спрашивает Даяна. «Дату еще не выбрали, но ориентировочно июль-август. Я нервничаю все сильнее, пока мать жениха и свадебный дизайнер обсуждают мою свадьбу, как будто меня тут нет, и я ничего не решаю. Я вообще я впервые слышу про свадьбу в июле-августе. Это в уже через 5-6 месяцев. И мамочки... — Что ж, времени достаточно, — кивает хозяйка салона. — На следующее лето у меня пока есть свободные места. — В том и дело, Даяна, — Каролин бросает на нее в взгляд. — Свадьба этим летом. — Уже этим летом? Дизайнер выглядит настолько шокированно, как будто свадьба уже завтра, а не через полгода. — Ты сможешь найти для нас время? Каролин умоляюще смотрит на нее, стиснув руки у груди. — Как будто от этого платья зависит мое семейное счастье с Уильямом. «Даже не знаю», — Даяна медлит. «Ты же знаешь, я шью не больше двух платьев в месяц, а это лето уже все забронировано». «Пожалуйста, Даяна, для меня это очень важно», — уговаривает Кэролайн. «А для меня, вообще-то, не очень. Я с изумлением наблюдаю за их беседой. Это я на минуточку замуж выхожу, а у Кэролайн уже была своя свадьба в платье мечты». «Хорошо, я постараюсь», — соглашается Даяна. Как я могу отказать своей любимой невесте? Кэролайн счастливо сияет избытка чувств, даже касаясь локтя Даяны, легонько сжимая его в знак благодарности. Спасибо, Даяна. Я окончательно перестаю что-то понимать. Разве свадьба Кэролайн не была почти четверть века назад? Разве после этого Даяна не шила еще уйму платьев? Сотню или даже тысячу? Или свадьба Кэролайн была таким запоминающимся событием, что по сравнению с ней остальные меркнут? Только не забудь прослать приглашение на свадьбу, с улыбкой добавляет Даяна. О чем речь? Разумеется, ты приглашена, горячо обещает Кэролэйн. В таком случае, дизайнер остановит взгляд на мне, а я чувствую себя бабочкой, которую пришпили в витрине. Я сегодня же сниму мерки. Даяна дает знак девушке-консультанту, и та отводит меня обратно в примерочную, помогая избавиться от платья. Вместе с роскошным нарядом с меня спадает и аристократический лоск. Я переодеваюсь в джинсы, свитерок и куртку из масс-маркета, меня элегантные туфли с витрины на привычные растоптанные кроссовки и снова становлюсь невзрачной золушкой. Теперь даже девушка-консультант в своем форменном платье постельного пастельного цвета выглядит более стильно и дорого, чем я. Решаю оставить волосы заколотыми, чтобы не выглядеть растрепой. Хотя укладка-ракушка с одеждой в повседневном стиле. Возвращаюсь в зал, где меня ждут Кэролэн с хозяйкой. На фоне элегантно одетых леди, среди шикарных свадебных платьев, белизна которых слепит глаза, чувствуя себя лишней. Зеркала отражают растерянную девушку в простой одежде, которой не место среди этой кричащей роскоши. «Идем, Джейн», — окликает меня Кэролейн. Дайана подходит к одному из зеркал в полный рост, касается завитушки на белой резной раме, и зеркало отъезжает в сторону, приглашая внутрь. «Вот в чем секрет эффектного появления хозяйки в центре зала!» Если не знать, что за этим зеркалом потайная дверь, никогда не догадаешься. Хожу в дверь, как сквозь волшебный портал, и попадаю в помещение, скрытое от покупателей. Вслед за хозяйкой мы проходим по коридору, полному дверей, затем оказываемся в швейной мастерской, и две швеи поднимают голову от работы. Одна помоложе застрачивает подол свадебного платья из белоснежной тафты Ее коллега постарше пришивает жемчужинки на корсаже другого свадебного платья. Даена останавливается, интересуясь у первой швеи, все ли готово к примерке. И та говорит, что вот-вот закончит. «Мисс Блейк будет через час». она проверяет время на часах на стене. «Поспешите!» Мастерица бросает на меня короткий взор, и у меня врывается. «Красивое платье!» Мой взгляд скользит по воздушным волнам тофты, напоминающим пачку балерины на столе у швеи. «Так и хочется запустить в них руку! Платье – настоящее произведение искусства!» «Это?» — Даяна изумленно приподнимает бровь. «Из массовой коллекции мы такие пачками шьем!» Судя по пренебрежению в ее взгляде, неизвестная мне мисс Блейк не относится к числу важных клиенток, и ее свадьба событием года не станет. «Вот это настоящая ручная работа!» Даяна проходит ко второй шве и одобрительно рассматривает ее вышивку. «Хорошо потрудилась, Сали. Салли польщенно улыбается, а я разглядываю мастерскую. Мне еще с десяток рабочих мест, но они и пустуют. Зимой свадеб немного, объясняет Даяна, продолжая путь по мастерской. Никому не хочется мокнуть под дождем или снегом, даже в объятиях жениха. Из мастерской мы снова попадаем в коридор, и Даяна толкает одну из дверей, приглашая внутрь. Я жду, что мы окажемся в ее кабинете со столом, заваленным рабочими эскизами, но это пустая светлая комната с небольшим подиумом и зеркалами на стенах. А у стены стоит трюмо, похожее на гримерный столик. Раздевайся, Джейн, и я сниму мерки. Да я Даяна подходит к трюмо, достает из ящичка сантиметр и блокнот с ручкой. Блокнот отдает Кэролайн, а сама сантиметром подходит ко мне. Джейн! Она нетерпеливо смотрит на меня. Понимаю, что дизайнер оказывает мне честь лично, снимая мерки и соглашаясь шить для меня платье, не прочив меня заботам них. Но чувствую себя неловко, что придется раздеться не только перед ней, но и перед Кэролайн. Как-то странно, что мать жениха увидит меня голой раньше, чем сам Уильям. Мелькает мысль, что весь этот визит в свадебный салон задуман ради того, чтобы посмотреть на меня без одежды. Может, Кэролайн хочет убедиться, что у меня нет вульгарных татуировок и кожных заболеваний? Джейн, милая, теперь сама Кэролайн смотрит на меня в ожидании. Что снимать? смятение уточняю я. «Всё!» — Звучит ответ. «Всё?» — Я в еще большем замешательстве скидываю глаза. Нижнее белье можешь оставить, добавляет Даяна. Я раздеваюсь и остаюсь в одних белых хлопковых трусиках в синих горошек и белом спортивном лифчике под их перекрестными взглядами. Знаю, знаю, бельишка так себе, даже не комплект. Но я же в университет одевалась. Знала бы, что предстоит обнажиться перед английскими леди, надела бы кружевной комплект, как для визита к врачу. Кэролайн бросает на меня короткий взгляд, окидывая с головы до ног, как невольницу на рынке, и словно решая, подхожу я ее сыну или нет. А затем раскрывает блокнот, готовая записывать мерки. Да, Дайана изучает меня дольше, обходя с разных сторон. Должно быть мысленно належает меня в разные платья и выбирает, какое больше подойдет. «Что ж», — говорит она, — «мне все ясно. Записывай, Каролайн». Она опоясывает сантиметром мою грудь и диктует мерки. Затем спускается к талии и спрашивает, следует ли мне оставлять запас. Я не понимаю непонимающе смотрю на нее, и Каролайн отвечает за меня. «Нет-нет, Джейн не планирует отправляться». Я густо краснею, когда до меня доходит о чем речь. Дизайнер интересуется не в положении ли я?» Затем она обмеряет мне бедра, длину руки, от до локтя и до запястья, а в конце измеряет мой рост от плеча до пола. Для этого ей приходится опуститься на корточки, и я чувствую себя в высшей степени неловко, когда эта утонченная английская леди склоняется к моим ногам. «Можешь одеваться, Джейн», — выпрямившись, позволяет она. «Я хватаюсь за джинсы, торопясь скорее прикрыться и не чувствовать себя такой уязвимой перед ними». «Думаю, первую примерку можно будет провести через месяц-полтора в апреле», — говорит она, забирая у Кэролайн блокнот. «А успеем?» — волнуется Кэролайн, пока я застегиваю джинсы и натягиваю свитер. «Хорошее платье не терпит спешки», — веско отвечает ей заяна и Кэролайн умолкает, хотя я вижу, что она хотела задать еще какой-то вопрос. «Какое оно будет?» — спрашиваю я, зашнуровав кроссовки и выпрямляясь. Теперь я снова одета и чувствую себя увереннее, чтобы задать вопрос, который меня волнует. После того, как Даяна измерила длину рукава, я представила себе старомодное вегетарианское платье с кружевными рукавами. «Такое я точно не хочу!» Даяна и Кэролли смотрят на меня с таким изумлением, что я теряюсь. Что я спросила не так? «Может, они меня не поняли из-за акцента, который у меня прорезался от волнения?» «Какое будет платье?» – медленно и отчетливо проговаривая каждое слово, повторяю я. «Ты разве не предупредила?» – Да я бросает взгляд на Кэролина и талегонько качает головой. Дизайнер снова обращается ко мне. «Я шью платье индивидуально для каждой невесты. Ты увидишь его, когда оно будет готово целиком». «Но какое оно будет?» – теряюсь я. «Прямое, пышное, с рукавами или без, длинное или короткое». «Могу точно гарантировать, что коротким оно не будет», — невозмутимо говорит Даяна. Я прикусываю губу. «В самом деле, я не в сериале дикий ангел, а в консервативной Англии, где я собираюсь выйти замуж за наследника аристократического семейства. Теперь понятно, почему Кэролайн заставила меня примерить готовые свадебные платья. и ей сразу хотелось увидеть, как я буду выглядеть в роли невесты». «Оно будет идеальным», — ободряюще улыбается мне Кэролайн. Идеальным для кого? Для меня или для нее? Мне хочется напомнить, что невеста – я, но я запинаюсь, вспомню, что я даже не могу оплатить это платье. Его заказывает Кэролайн, и от этого мне неловко. Стану спорить, буду выглядеть неблагодарной. Раз Кэролайн выходила замуж в платье от Даяны и привела меня к ней, значит, для нее это важно. Чтобы невеста ее любимого сына выглядела идеально в день свадьбы. А уж вкус у Кэролайн явно лучше, чем у меня, и ей виднее, в каких платьях стоит выходить замуж невестам в их старинном роду. «Не сомневаюсь», — коротко отвечаю я и вижу одобрение в глазах Снежной Каролины. «Я позвоню, чтобы запланировать день примерки». Дизайнер обращается к Кэролайн, невольно или нарочно подчеркивая, кто здесь заказчик. «Значит, при примерке тоже будет присутствовать Кэролайн». Что ж, не буду вас больше задерживать, добавляет она, но по ее тону понятно, что это мы ее задерживаем, а не она нас. Мы прощаемся с ней, и Даяна сопровождает нас до служебного входа, открывая дверь в тихий переулок на углу магазина. Никто не сошьет платье лучше, чем Даяна, говорит мне Кэролайн, когда мы остаемся наедине. Должно быть, это очень дорого, хрупко замечаю я. У невесты Уильяма должно быть все самое лучшее. Тоном нетерпимым возражений, заявляет она. А лучше ли для Уильяма я? События разворачиваются слишком стремительно. Еще утром, собираясь на занятия, я не ожидала того, что днем окажусь в Лондоне и буду примерять свадебное платье в одном из лучших салонов. А сейчас уже через полтора месяца запланирована примерка свадебного платья, а через полгода свадьба. Все это кажется каким-то сном, который затянулся. И вообще... Почему мы обсуждаем свадьбу с матерью Уильяма без него самого? Такое чувство, что эта свадьба больше нужна матери, а не сыну. Я не уверена, что стану лучшей парой для Уильяма, решаюсь признаться я, Кэролін. Пока помолвки не объявлены официально, и платья не начали шить, еще не поздно все отменить, так ведь? Я с надеждой смотрю на Кэролін. То, что происходит, похоже на сказку. И признаться, я поддалась очарованию свадебного салона. И мечтаю увидеть себя невестой Уильяма. Но меня не покидает чувство, что эта сказка не моя. «Очень хорошо, что ты это понимаешь», — мягко говорит Кэролайн в ответ на мои слова, а затем бросает взгляд на изящные часики на запястье. «Удивительно, что в наше время кто-то еще носит наручные часы». Все-таки англичане ужасно старомодны. «Четыре часа», — сообщает она, — «ты не откажешься выпить со мной чашку чая». Нам стоит о многом поговорить.